Глава девятнадцатая Вернувшись из Москвы, я рассказал о встрече с менталистом. «Эх, надо было как с Юсуповым! Записал бы все его показания на видео и дело с концом!» — махнул рукой старик Филатов. «Зачем мне его показания? Я и так знаю, что он сделал». Пожал я плечами. «Все равно не понимаю, зачем надо было его предупреждать? «Если его убьют, воздух чище станет!» «Он не думал о Диме, когда заманивал его в Анобласть!» Сухо сказал дед, взглянув на Дмитрия, который задумчиво смотрел в окно. Наступила тишина. Если честно, я сам был не уверен, что мне нужно было встречаться с менталистом. По-хорошему, надо было наказать за содеянное. Но я хотел, чтобы все было по закону. иначе нам не снять запреты. Саша сделал все правильно сказал Дима, прервав молчание. «Предупрежден, значит, вооружен. Теперь этот Юдашкин знает, что за ним могут прийти не только полицейские, но и убийцы. Ага, и спрячется. Если раньше он знать не знал, что служивые взялись за дело, то теперь он просто сбежит и ищи свищи!» грохнул дед кружкой по столу. «Хватит спорить!» — подала голос Лида. Она сидела рядом с мужем и чистила ему яблоко. «Что сделано, то сделано». Менталист далеко не убежит. А если убьют, то нам же хуже будет. Нужно всех виновных под суд. Мы еще немного поговорили, но так и не пришли к единому мнению. «А, чуть не забыл», — спохватился дед. «Коган сказал, что вчера было очередное общее собрание рода Сорокинах. Они в конце концов определились с главой». А то вторую неделю спорили и, по слухам, даже дрались за место патриарха. Надеюсь, они не нашего гену Сорокина поставили во главе рода, спросил я. Хе-хе! Нет, конечно, хохотнул дед. Этого тупоголового гена своих хорошо знают, поэтому даже с должности директора лечебницы сняли. Да вы что? удивилась Лида. — И кто же теперь будет заведовать лечебницей? Брат его, двоюрный. Сам он должен освободить особняк и ехать куда-то в Астрахань. Там ему местечко выделили. Коган вне себя от счастья. С Геной они постоянно ссорились и отношения выясняли. Но думает с мне, что с братцем его будет то же самое. Уж такие они, Сорокины. Всегда будут против Коганов. — А патриархом кого поставили? — уточнил я. — Следующего по старшинству его родного младшего брата, Таймона Генриховича. И говорят, он поумнее аристарха, но, насколько мне известно, тоже против аптекарей. Поэтому между нами ничего не поменяется. — Жаль, — выдохнула Лида. — Ничего, они все взъелись на аптекарей. Мы же всего лишь хотели облегчить жизнь людям, лечили травами, восстанавливали после травмы, укрепляли иммунитет, лекарский хлеб не отбирали. Нет среди нас ни хирургов, ни диагностов, ни других важных специальностей. Когда власть среди лекарей поменяется, тогда и отношение к нам поменяется, норовоучительно проговорил дед. В свое время я даже дружил с лекарями, и мы всегда помогали друг другу, пока не пришел к власти Васька Распутин. Он же первый начал вот мутить. Расмус Боткин и Федька Мичурин уже потом к нему присоединились. «Григорий Афанасьевич, а что говорят о смерти Аристарха Сорокина?» — спросила Лида, бросив на меня быстрый взгляд. В газете было написано, что умер от сердечного приступа. Думаю, никто даже не додумался ее кровь на яд проверить. Все-таки уже не молод был. Еще в газете было написано, что не было никаких следов взлома или присутствия постороннего человека. А кричал он, чтобы привлечь внимание, когда сердце прихватило. Ну и хорошо, что всему нашлось объяснение. С облегчением выдохнула женщина. Лида и Дима в сопровождении двух магов вышли в сад, а мы с дедом поехали в лавку. Валерка до сих пор не вернулся, поэтому я помогал деду в лавке. Строители уже спрашивают, когда могут приступить к ремонту. Но я решил, что пока не надо посторонних людей в дом пускать, сказал дед, протирая пол шваброй. Все верно. Ремонт подождет. Крышу отремонтировали, чтобы дождь дом не заливал. И пока на этом можно остановиться. Неизвестно, кто может проникнуть в наш дом под видом строителя. Вскоре лавку наводнили покупатели. Многих дед хорошо знал, поэтому постоянно с кем-то цеплялся языком, и мне приходилось одному обслуживать покупателей. Пару раз даже сделал сборы под конкретный заказ. Одному мужчине потребовалось средства от вшей, а пожилой женщине яд от крыс. Если так дальше дело пойдет, то лавка из туманных пряностей превратится в лавку тысячи сокровищ. Каждый сможет купить у нас все, что душе угодно. Пожалуй, когда все устаканится, надо будет переезжать в центр города и арендовать помещение побольше. Взвесив очередную порцию чая, я устало опустился на табурет, стоящий за прилавком, и взглянул на часы. До конца рабочего дня еще уйма времени, а мне уже надоело. Однообразная скучная работа сильно утомляла. Лучше бы я в Анобласть поехал за моноросами, чем натягивать улыбку и отвечать на массу вопросов покупателей. — Шурик, ты чего расселся? — недовольно пробурчал дед. — Иди, помоги женщине определиться с приправой для... В это время у меня в кармане зазвонил телефон. Это был Коган. Я махнул рукой деду и ушел в подсобку. Ну, хоть сейчас выдохну. — Здравствуйте, Авраам Давидович, слушаю вас. «Здравствуйте, господин Саша! Я таки очень рад вновь услышать ваш голос. Не хотите ли со мной пообедать? Приглашаю в голубую волну. У вас ко мне какое-то дело?» «Ну, скорее да, чем нет», — уклончиво ответил он. «Так и знал. Просто так он не будет угощать меня обедом в ресторане. Чтобы вы могли расслабиться и насладиться элитными напитками, я отправлю за вами машину». «Ага, ему нужно от меня что-то очень серьезное» если хочет угощать элитными напитками. — Хорошо, отправляйте прямо сейчас. — Но ведь до обеда еще целых два часа, — удивился лекарь. — Я уже проголодался. Мне не терпелось избавиться от навязчих покупателей. Ведь не зря я в свое время поселился в башне. А эти бесконечные бабки с их вопросами просто доводят меня до белого коления. Я сбросил звонок, вышел из подсобки и шепнул старику Филатову. Звонил Коган. Хочет встретиться. У него ко мне какое-то серьезное дело. «А, ну, иди, иди. Я тут сам как-нибудь справлюсь», — закивал дед. «Да, нехорошо обманывать, но так будет лучше. Ведь у меня нервы нежелезные. Я могу не сдержаться и сорвусь на какой-нибудь божий одуванчик». Вскоре за мной приехал водитель Когана. Лекарь уже ждал меня в ресторане и внимательно изучал меню. «Я-таки не знаток морских гадов!» Но хочу попробовать блюдо под названием «Лакомство сирены», — сказал он мне и пальцем в меню. Я чуть не выпалил, что лучшим лакомством для сирен являются заблудшие моряки. Но не целиком, а лишь мозги и печень. Но не стал портить аппетит человеку, который не жил в моем мире. Ведь, скорее всего, это покажется ему дикостью. Мы продиктовали официанту перечень блюд, и Коган заказал бутылку дорогого вина. О чем вы хотели со мной поговорить? — спросил я, когда официант ушел. — Давайте отложим наш разговор на десерт. Сначала вкусно поедим, выпьем, а потом и приступим к делу, — улыбнулся он. — Ну, все понятно. Хочет поговорить о чем-то серьезном. Возможно, снова попросит о помощи или предложит выгодное для него сотрудничество. На всяком случае, я собираюсь вкусно и сытно пообедать и запить все сверху хорошим вином. Мы обсудили дела в лечебнице, поговорили о Дмитрии Филатове, И о смерти Юсупова. О нем с самого утра говорили по телевизору и трубили все газеты. Никто до сих пор не определил, от чего он умер. Ведь никаких повреждений на его теле не было. Так, по крайней мере, говорили в новостях. «Что это за Юсупов и почему о нем так много говорят?» Недовольно поморщился Коган. «Каждый день люди умирают. В этом нет ничего необычного». Сегодня утром мне позвонил глупоуважаемый отец и сказал, что умер Юдашкин. Лично я не знаю ни Юсупова, ни Юдашкина. Что? Юдашкин мертв? Я даже уронил солонку, которую взял, чтобы подсолить стейк из лосося. Да, а вы его знали? Удивился он. Но я проигнорировал его вопрос и задал свой. Как он умер? Загадочная смерть. Мужчина был здоров, но внезапно умер. Я развел руками лекарь. Во всяком случае, о его смерти еще не пишут и не говорят. А я знаю лишь потому, что лекари из нашей столичной лечебницы выезжали к нему домой. Горгонова безумие! Я ведь его предупреждал. «Саша, что с вами? Вы побледнели!» Коган озадаченно смотрел на меня. «Все в порядке», — отмахнулся я. «Лучше велите принести еще одну бутылочку вина». Мы продолжили обедать, запивая дорогим вином, но у меня из головы не выходили эти загадочные смерти. Юсупов — боевой маг, а Юдашкин — менталист. Их не так-то легко убить, но кому-то это удалось, притом так искусно, что нет свидетелей и неизвестно, от чего люди умерли. После сытного вкусного обеда, когда со стола все убрали, кроме бокалов и бутылки терпкого густого красного вина, Коган, наконец, заговорил. «Господин Саша, мы с вами уже не первый день знакомы» и успели изучить друг друга. Я знаю, что вы очень талантливый, даровитый аптекарь. Именно поэтому я хочу поговорить с вами об одном важном деле, о чем речь, я в очередной раз пригубил вино и почувствовал легкое головокружение. Ерунда, с опьянением я справляюсь два счета, поэтому никто и никогда не видел меня пьяным. Даже если я залпом выпью литровую бутылку виски, то просто нейтрализую определенный эфир и совсем не пьянею. «Мы хотим вырваться из-под влияния Мичуриных и стать самостоятельным лекарским родом», — понизив голос, пояснил он. «Правильное решение. Давно пора так сделать», — кивнул я, не понимая, к чему он клонит. «Дело в том, что именно поэтому мы не отправляем тяжело больных людей, и особенно тех, кто заразился моноросами, лечебницами Чуриных или Распутиных. Как должны это делать?» «Мы хотим всем показать, что сами в состоянии справляться с серьезными заболеваниями и не нуждаемся в созрении». «Похвально!» — кивнул я. «Ну что вы хотите от меня?» «Мы предлагаем вам сотрудничество», — серьезным видом произнес Коган. «Так мы вроде с вами уже сотрудничаем», — улыбнулся я. «Сейчас разговор не о нас с вами, а о родах Филатовых и Коганов. Мы обещаем щедро платить» если вы будете помогать лечить больных, с которыми мы в наших лечебницах не можем справиться. Напомните, сколько всего у вас лечебниц по всей империи, — уточнил я. На сегодняшний день 44 лечебницы. В основном они располагаются на юге нашей империи. Вы хотите, чтобы я лечил больных из 44 лечебниц? Я удивленно приподнял бровь. Да, но только тяжело больных пациентов. Поправил лекарь, выжидательно уставившись на меня. «Ммм, это много. Очень много. У меня не останется времени на другие дела», — задумчиво ответил я. «Какие могут быть другие дела, если мы готовы полностью вас обеспечивать?» — сплеснул руками Авраам Давидович. Я не стал говорить, что вообще-то в мои планы не входит быть ручным аптекарем и мотаться по всей империи, обслуживая больных, которых не сумели вылечить лекарем. «Ну так что? Согласны?» — с надеждой спросил он. «Мне нужно подумать». «Хорошо, хорошо. Думайте, сколько понадобится. Но мне таки надо уже завтра дать ответ моему любимому отцу. Поэтому не затягивайтесь с размышлениями, а лучше соглашайтесь и живите в достатке. К тому же мы вам клятвенно обещаем, что никогда не выступим против вас и вашего рода, даже если на нас будут оказывать давление другие лекари». Жаром произнес он и прижал руку к груди. «Завтра я вам отвечу». Кивнул я, допил вино и, попрощавшись, вышел из ресторана. прогуляясь пешком до лавки и подумаю над предложением Коганом. Василий Денисович Распутин стоял среди березок в старом парке и смотрел на приближающегося мужчину. А это был Платон Грачев, артефактор, чьи изделия стоят очень дорого и никогда не подводят. Мужчине было лет 60, но выглядел он не старше 35. Был жилест и подтянут скопной густых вьющихся каштановых волос. Ты себя не изменяешь, Василий. Снова парк. усмехнулся Грачев, когда приблизился. Только телохранителей стало в разы больше. Раньше ты брал лишь двоих, а теперь я по пути насчитал целую дюжину. Времена меняются, Платон. Становится опасно жить, надо предпринимать всевозможные меры безопасности. — Это правильно, но, как ты знаешь, при должной подготовке и сильном оружии никакие телохранители не спасут. — Намекаешь на Юсупова? — Да, — кивнул Платон. Он, видимо, боялся, что аптекари начнут мстить за Филатова. Ну, ошибся. Совсем не аптекари его убили. Хорошая работа! Распутин завистью осмотрел с ног до головы артефактора. Между ними была разница чуть более десяти лет, но даже когда Василию было 50, он не выглядел так хорошо, как Грачев свои 60. Лекарь не смог сдержать вопроса, хотя пригласил его совсем по другому поводу. Слушай. «А почему ты так молодо выглядишь? В чем секрет?» «Секрет есть, но я поделюсь им только за десять тысяч», — артефактор сложил руки на груди. «Будешь покупать?» «Обойдусь», — недовольно протянул Распутин. «Мне нужен только тот артефакт, что я заказал». «Кстати, как ты справился с Юдашкиным? Без проблем?» «Легче легкого», — отмахнулся Платон. «Этот менталист слишком уверовал в свои магические способности» и думал, что неуязвимый может любому внушить, что убивать его не следует. Но ошибся. Со мной такое не пройдет. Ну что ж, испытания прошли успешно. Я выкупаю твой артефакт. Цена прежняя? Нет, не прежняя. Я решил, что такая уникальная вещь заслуживает того, чтобы ее оценили по достоинству. Что это значит? Мы договорились на определенную сумму. Распутин недовольно сдвинул брови. Обстоятельства изменились. Я даже сам не предполагал, насколько мощное оружие изобрел, поэтому покупатели на него найдутся. Если ты не хочешь покупать за мою цену, то я. Он сделает, что хочет уйти. Ладно, ладно, стой. Сколько ты хочешь? 250. Распутин сжал кулаки, пытаясь унять рвущуюся наружу ярость. Раньше разговор шел о ста тысячах. Ну так что, покупаешь? Платон вытащил из кармана небольшой артефакт и показал его лекарю. «Всего 250 тысяч, и ты сможешь избавиться от любого человека. Кроме меня, конечно же. Я всегда создаю защиту одновременно с артефактом. А то бы уже давно помер от своих же изделий. Покупаю. С собой у меня только 100 тысяч. Ничего страшного. Остальное отправь вот на этот счет». Артефактор протянул бумажку с номером счета. Распутин махнул рукой и к ним подбежал один из телохранителей с чемоданом в руках. Платон открыл чемодан, окинул взглядом аккуратно сложенные пачки и только после отдал лекарю артефакт. «Не забудь остаток бросить на мой счет, иначе сам знаешь, что будет». Артефактор развернулся и, насвистывая мелодию, двинулся в сторону выхода из парка. Как только он скрылся за деревьями, Распутин подозвал своих людей. «Сделайте так, чтобы он не дошел до дома. И не забудьте забрать деньги». Вполголоса велел он. «Мне свидетели не нужны». Три боевых мага двинулись вслед за Грачевым. Олег Кирь внимательно осмотрел артефакт, который был похож на один из лекарских, но обладал очень сильным действием. С помощью него были убиты Юсупов и Юдашкин. Пришел черед Филатовых.